Как и Джей Китинг, Руби родилась в Новом Орлеане. Родители выгнали ее из дому, едва ей исполнилось 14. Все, что она делала, казалось забавным, пока никто не воспринимал ее всерьез. Но после это стало проблемой, на которую было трудно закрывать глаза. Руби провела в тюрьме штата большую часть своей юности и начала молодости и, должно быть, встретила бы там старость, если б не доктор Генри Брин, занимавшийся поисками редких случаев психиатрических заболеваний. Он нанял адвоката, который сумел доказать, что мисс Хоу больна и нуждается в помещении в клинику. Доктор Брин увез ее в саванну. Возможно, не последнюю роль в его решении сыграла красота девушки. Красота, которой, равно как ее страсти брать чужое, без сомнения приложил руку дьявол. Поначалу Руби даже понравилась в госпитале. Она рассчитывала немного отдохнуть и побездельничать. К тому же здесь ее, согласно новейшему французскому методу, неожиданно стали лечить каннабисом которые делал меланхоликов счастливыми и разговорчивыми и успокаивал тех, кто страдал какой-либо манией. Канабис — это конопля. Такое лечение пришло с Руби настолько по вкусу, что она даже сделала вид, будто ее больше не интересуют чужие вещи. К несчастью, доктор Брин быстро распознал ее притворство и отменил канабис на первых порах. Он довольно часто приглашал ее в кабинет и беседовал с ней. Во время этих разговоров Руби много смеялась, и доктор не был уверен в том, что предметом ее веселья не являлся именно он. А потом он стал уединяться с ней все реже и реже. Доктор Брин любил свою работу, но к пациентам относился как к подопытным животным, чье поведение подтверждало или не подтверждало то, о чем написано в научных трудах. Если да, он был удовлетворен, если нет, это вызывало его неудовольствие. Являясь приверженцем определенных теорий, он раздражался, когда больные невольно пытались опровергнуть то или иное учение. Вскоре Руби заскучала. Здесь было нечего красть. К тому же пребывать среди душевнобольных, многие из которых были весьма навязчивыми, оказалось нелегко. Она пыталась сбежать, но ворота запирались на замок, а прутья высокого забора были усажены острыми пиками. Мужское и женское отделения больницы разделяло глухая стена почти в два человеческих роста. Она дважды вытаскивала у охранника ключ, и оба раза ее ловили. Самым скверным было то, что за попытку побега лишали прогулок. Облуждание по парку было едва ли не единственным развлечением Руби. Хотя по натуре она была одиночкой, все же ей хотелось найти себе компанию. Руби стала приглядываться к соседям по палате и постепенно выделила девушку, в глубине зрачков которой сохранился какой-то печальный свет, свет приглушенного разума. Гуляя по парку, она выглядела так, будто родилась в этом искусственном лесу, словно она его дитя, босые ноги, мелкие веточки и листья, запутавшиеся в волосах и спачканной травой подол. Она рассеянно созерцала окружающий мир, отчего производила впечатление не вполне разумного, но тонко чувствующего создания. Углубляясь в заросли, незнакомка не ломала кусты, не рвала цветы, не пугала птиц. Она была столь незаметна среди других больных, что казалась почти невидимкой. Она самостоятельно одевалась и ела, Спускалась по лестнице и гуляла по саду. Послушно исполняла все, что велели сестры. Наверное, она могла говорить, хотя Руби никогда не слышала ее голоса. В конце концов, Руби надоело за ней наблюдать, и она сделала то, что делала чаще всего. Без колебаний пошла на пролом. Улучив момент, подошла к незнакомке и спросила, «Как тебя зовут?» «Меня Руби Хоуп!» Та встрокнула, сделала долгую паузу, после чего медленно произнесла «Бриджит!». От Руби не укрылись ее сомнения, и она уточнила «Ты уверена?» Больная пожала плечами. «Как дела у нашей Бриджит?» — обычно спрашивал доктор Брин ей было спокойно и уютно с этим именем. Оно ее защищало, как защищает материнская рука. Руби сверлила ее взглядом своих темных глаз, похожих на две капли чернил. Как ты сюда попала? Не знаю. Ты что, совсем ничего не помнишь? Бриджит опустила голову. Она в самом деле. Не понимала, каким образом краски и контуры действительности растворились, исчезли, а их место заняла темная пустота. Постепенно мрак рассеялся, и она осознала себя, находящейся в госпитале. Прошлое исчезло, будущего не существовало, а настоящее превратилось в унылую вечность, и все же она худо-бедно могла существовать в этом мире. Однажды к ней явился человек из прошлого, неприглядного, безнадежного прошлого, которого она не помнила и не желала помнить. Это настолько потрясло ее и напугало, что она забилась в истерике. Неожиданно руки Бриджит задрожали, а из глаз потекли слезы. Это заметила одна из сестер, сопровождавших больных на прогулках и следивших за их состоянием. Она быстрым шагом подошла к девушке и уверенно увлекла за собой. Руби проводила сестру и больную подозрительным взглядом. Она знала, что персонал ее не любит. За жажду жизни, порой дерзкий, а порой блудливый взгляд подчеркнутую легкомысленность, вульгарность. Они считали, что Руби здесь не место, в чем были, несомненно, правы. Когда, возвращаясь с прогулки, Руби вновь попыталась приблизиться к больной, сестра строго сказала «Мисс Хоуп, не надо разговаривать с мисс О'Келли, вы можете ее напугать». Руби хитро улыбнулась и отошла, довольная тем, что, не прикладывая никаких усилий, узнала фамилию. Бриджит. В столовой, поедая безвкусный, недосоленный и переваренный обед, она исподволь следила за девушкой. Та вела себя рассеянно, ела вяло, но Руби чудилась, будто Бриджит о чем-то напряженно размышляет. Руби решила дождаться ночи, когда обитатели палаты погрузились в забвение или сон, Она забралась в кровать соседки и решительно прошептала «Подвинься!». Та поджала колени к груди, застыла без движения и закрыла глаза. Так было в первые месяцы ее пребывания в госпитале. Ей во что бы то ни стало хотелось уйти от действительности, погрузиться в темноту собственного замкнутого пространства И сейчас она словно хотела сказать Руби «Я тебя не вижу, значит, тебя не существует». Однако та бесцеремонно тряхнула Бриджит за плечо и нетерпеливо произнесла «Я хочу с тобой поговорить». За окном высились темные громады корпусов госпиталя, ночное одеяние неба пестрело звездами. Тишину палаты нарушало лишь прерывистое дыхание, да и изредка бессвязное бормотание больных. Бриджит открыла глаза и столкнулась со взглядом соседки. Светлые волосы Руби в свете луны казались серебристыми, а темные глаза куда более загадочными и глубокими, чем днем. «Представь себе, я не помешанная». «Думаю, что и ты тоже». «Кто ты?» Руби хихикнула. «Обыкновенная воровка». «Думаю, это давно поняли все, в том числе и доктор Брин. Просто он не хочет признавать свою ошибку. А я не желаю вновь попадать в тюрьму». «А кто, по-твоему?» «Я?» — боязливо спросила Бриджит. «Не думаю, что преступница. Скорей, жертва». «Тебя не могли упрятать сюда какие-нибудь родственники, а?» «Не знаю», — с сомнением произнесла Бриджит. «Ты хочешь, чтобы я тебе помогла?» Бриджит съежилась. «Помогла?» Руби смотрела на нее в упор. «Да, да, помогла. Помогла вспомнить. Зачем?» «Жизнь не стоит на месте. Она...» Не меняется только здесь, потому все, что ты видишь в этих стенах, — обман. Разве тебе не хочется узнать, что происходит на самом деле? — Мне здесь хорошо, — неуверенно произнесла Бриджит. — Человеку не может быть хорошо, если он не знает правды о себе, — отрезала Руби. — Но как узнать эту правду? Руби стиснула одеяло в кулаке. «Надо подумать».